Это показывает, что торговля Киева с Европейским Западом с незапамятных времен происходила независимо от речных и морских дорог, сухопутьем или, так сказать, горою, как выражались наши предки. Вообще очень трудно предполагать, чтобы древнейшие киевские или днепровские люди могли когда-либо отыскивать и пролагать пути к европейским товарам через Ильменский угол, А они необходимо должны были это делать, если стремились заселить Новгородский край. Киевская сторона вовсе не нуждалась в этой далекой и болотной Украине. Важнейший русский товар – пушные меха – шел в Киев от Верхней Волги и вообще с северо-востока, из Ростовской и Муромской земли. Мед и воск добывались по сторонам самого Днепра. Все необходимое для Киева доставлялось главным образом с юга. Тем не менее, появление Новгорода на своем болотистом месте, как впоследствии появления Петербурга у Финского залива, должно показывать, что существовали значительные внутренние или внешние причины для развития на этом месте нового поселения. Петербург вырос из сокровенных потребностей страны владеть морским берегом. Он явился на своем месте выразителем нашей государственной силы, искавшей света и просвещения на Европейском Западе и потому придвинувшей свою столицу к самому рубежу этого Запада. Петербург своим появлением обозначил великую нужду русской страны в материалах и началах жизни западной общечеловеческой. Не был ли Новгород выразителем каких-либо внутренних, домашних стремлений русской страны, указавшей еще в незапамятные века место для его поселения? Вообще, был ли он порожден потребностями самой страны или явился по необходимости служить больше всего потребностям чужого мира? Нам кажется, что история появления Новгорода шла совсем в противоположном направлении с историей появления Петербурга. Мы отчасти обозначили отсутствие внутренних причин к появлению на Ильменском болоте такого сильного города, и потому очень сомневаемся, чтобы он впервые населен был Днепровским племенем. По нашему мнению, и сам город, и его население могли народиться только из потребностей балтийской торговой промышленности, от которой развитие нашего севера зависело с самых древних времен. Мы сказали, что в эти отдаленные времена русская южная страна нисколько не нуждалась в связях с Балтийским поморьем. Все надобное она находила или у себя дома, или на южных своих морях. Напротив, только Балтийское поморье всегда и очень нуждалось в промыслах и богатствах и во всяких добытках нашей страны. Известно уже из истории XII-XIV столетий как европейцы неутомимо отыскивали и открывали новые пути в нашу страну с одной целью обогащаться нашим торгом, так европейские летописи говорят, что бременцы в середине XII века открыли путь в Западную Двину, в XIII веке венецианцы, а за ними генуэзцы, открывают устье Дона и другие углы наших южных берегов, В середине XIV века англичане открывают путь в Северную Двину. Недавно шведы открыли путь в Сибирские реки. Конечно, это вовсе не значило, что каждый раз европейцы открывали Америку. Это значило только, что их монопольные компании открывали лично для себя новые монопольные торги с нашей страной, ибо по старинным торговым обычаям Каждый вновь открытый торговый путь или торговый угол составлял собственность открывателя. Так точно промысловые и торговые пути наших древних городов, а впоследствии княжеств, тоже всегда составляли их земскую собственность. Но это открывательство обнаруживает, что русская страна, особенно на Ильменском севере, никогда не нуждалась или не была способна Или те же европейцы и препятствовали заводить с Европой самостоятельные торги? Нам кажется, что последнее обстоятельство было главнейшей причиной нашей неподвижности в сношениях с Европой, по крайней мере, со времени устройства Ганзейского союза. До того времени сами новгородцы хаживали по всему Балтийскому поморью и, между прочим, в Данию. Но до того времени на Балтийском море господствовали варяги-славяне, Родные люди новгородцам. Итак, не нужды русской страны, а нужды Балтийского моря должны были возродить на нашем севере не только Новгород, но и все другие города, стоявшие на торговых перепутьях. Новгород вырос как колония всего Балтийского поторжья, которая главным образом сосредоточивалась на южных берегах моря, особенно в юго-западном его углу где впоследствии процветали Любек и Гамбург. Новгород не мог быть колонией шведов, норвежцев, англичан, датчан. Их торги, взятые в совокупности, никак не равнялись торгу из немецких земель, то есть самого материка Средней Европы, обширные и разнообразные потребности которого постоянно создавали и развивали Балтийский торг, открывали себе новые пути, учреждали свои колонии на нашем далеком севере. Такой колонией и самой сильной возродился и наш Новгород. До Ганзейского союза, когда южно-балтийский или в собственном смысле европейский торг находился по преимуществу в руках балтийских славян, и наш Новгород, естественно, был их же колонией, как и после он стал главной конторой немецкой Ганзы принявший его по наследству от славян. Как Петербург вырос на своем месте из внутренних потребностей русской страны, так в свое время и Новгород вырос из торговых потребностей всего Балтийского моря, всей Балтийской страны. По этой причине он и в Ганзе остался главным средоточием восточно-балтийского торга. Он упал тогда, когда совсем изменились пути и ходы европейской торговли. Таково было происхождение Новгорода. Мы также знаем, что первыми открывателями и поселенцами нашего финского севера были люди, называемые Словенами. Так можно заключить по имени новгородцев, издревле называвшихся Словенами в отличие от других русских племен. Но как и откуда они принесли это имя? ведь по показанию географии II века после Рождества Христова оно является старейшим в славянском мире. Могло ли оно народиться в самом Новгороде или принесено из киевской стороны? В этом случае имя объясняет саму историю города. Спустя 300 лет после Птолемея мы получаем сведения, что именем «Славяне» в собственном значении – Прозывается западное их племя, о чем ясно засвидетельствовал византиец Прокопий, говоря о переселении с юга на север гирулов через славянские земли. Можно с достоверностью предполагать, что имя славянин появилось само собою в одно время с именем немец и в той именно стране, где славянское племя – жила более или менее раздробленно и тесно перемешивалась с чужеродцами по преимуществу германского племени, так как слово «немец» в славянском мире оставалось навсегда исключительным наименованием «германца». Выражение «словы» должно было отмечать людей, понимающих друг друга, говорящих на понятном языке, в отличие от немых, немодствующих, иноязычных которых понять невозможно. Примечание. Рукою автора приписано «Словый и Соловейк, речистый певец». Конец примечания. Так имя Словенин объясняли еще ученые XVI века, и это объяснение, говорит сам Шафарик, основательнее и вероятнее всех других. Примечание. Шафарик. Русский исторический сборник. Том 4. Страницы 165-166. Конец примечания. По нашему мнению, оно вполне достоверно. Оно распространилось не из одного какого-либо места, как имя этнографическое или географическое. Оно появлялось повсюду, где Словения пребывали в смешанной среде разных чужеродцев, где они селились с ними в вперемешку. По той же причине и земли с именем Словиний возникали в одно время в разных местах и обнаруживали только население словых, словесных людей, как понимали это славяне. Там, где существовало сплошное славянское население, рядом со сплошным населением и народцев того или другого языка, В этом имени для различения народностей не было надобности. Всякий назывался именем племени или именем места, страны. Но где разноплеменные и, главное, разноязычные люди были перепутаны своими поселками, как это случалось на западных окраинах славянского мира, посреди германцев, кельтов, греков, римлян и так далее. Там и должно было утвердиться обозначение всех одноязычных именем «словый» — «словенин». Писатели VI века Иордан и Прокопий Кесарийский уже ясно разделяют древних венедов на две ветви, из которых западную именуют «славянами», а восточную — русскую храбрейшую «антами». А то и о другой ветви они говорят, что их поселения занимают к северу неизмеримое пространство, покрытое болотами и лесами. Видимо, прозвание «Словы» гораздо древнее этого времени. Оно непременно сокрылось в германском имени «Суеви». У Павла Диакона в одном месте «Свовы», как и у Птолемея «Свовены» которая по латинскому написанию еще в первом веке принадлежала северо-восточным германским племенам, в числе которых многие являются потом чистыми славянами. По этой причине и имя «Славяне» более употребительным остается между славянами Балтийского поморья. Быть может, отсюда, по преимуществу, и разносилось имя «Славян» в южные места – когда вследствие борьбы с германством славяне переселялись даже в греческие земли. Вероятно, таким путем утвердилось и местное название особой земли в пределах Македонии, к северу от Солуня, названной уже в VII веке Славинией. Здесь впервые появилась и славянская грамота, распространившая это особое местное имя славян уже на весь славянский род. Можно полагать, что македонские славяне составились вообще из славянских военных и торговых дружин, с незапамятных времен приходивших в Грецию от Балтийского моря и из наших сторон. Славянское имя осталось за ними, несомненно, по той причине, что оно уже в VI веке употребляется на Западе как общее для всей западной ветви но в то время как это имя постоянно разносилось в свидетельствах VI, VII и VIII столетий о западных и южных славянах, на Востоке оно совсем не было известно. Птолемеевы-ставаны-славяне промелькнули как бы подучую звездою и тотчас скрылись от глаз истории об этом самом древнейшем и самом северном имени славян Можно, однако, сказать, что славянское киевское племя, встретившись на Ильмине с инородцами, необходимо должно было обозначить себя именем «славян». Но в таком случае оно должно было обозначать себя этим именем и по всем украинам нашей равнины, повсюду, где встречало инородцев, и во всяком случае так прозывать себя между инородцами могли именно те люди, в сознании которых уже глубоко коренилось убеждение о единстве их породы и их родового имени. Между тем никто из живших у Днестра и Днепра не прозывался таким именем, если не упоминать о скифах, сколотах, слоутах, относительно которых не хотят верить, что они могли быть славяне, и если не предполагать, что эти сколоты первые удалились в новгородские пределы для киевской стороны славянское имя было так несвойственно, что начальный летописец даже и в XI столетии посчитал необходимым усердно и настойчиво доказывать, что и древние поляне, а теперь называемая Русь, были такие же славяне, как и все прочие. Эти простодушные доказательства лучше всего объясняют, что даже в XI или XII столетиях когда составлялась летопись, на Руси еще не установилось сознание о всеобщности славянского имени. Здесь автор имеет в виду именно то, что область славянского расселения вокруг озера Ильмень принадлежит к древнейшему ареалу славянского поселения, то есть еще до славянской колонизации культура сопок в Поильменье в 7-8 столетиях. Лет 200 до того о таком сознании едва ли помышляли и те славяне, у которых впервые явилась кирилловская грамота. А эта грамота и была тем родным сокровищем для всего славянского мира, которое заставило и нашего летописца распространить славянское имя на все славянские племена и усердно доказывать, что и Русь, как славяне, имеют все права почитать эту грамоту своей. В сущности он доказывал, что славянский Восток, известный под другим именем, состоит в кровном родстве со славянским Западом, где славянское имя было общенародным, географическим. В середине X века Константин Багрянородный и наших Кривичей, Дреговичей, Северян – обозначает общим именем славян. Но византийцы стали обобщать это имя, несомненно, по случаю славянской же грамоты. Очень многие указания заставляют предполагать, что наши ильменские славяне принесли свое имя тоже с запада. Многие историки придерживаются иного мнения, что древнерусская народность сложилась в указанный период – рыбаков – Тихомиров, Шахматов, Мавродин, Лихачев, Флоря, Пашуто и другие. Еще в середине XIX столетия Срезневский и Востоков подняли проблему древнерусской народности, концептуально оформил ее в начале XX столетия Шахматов. Он доказал, что в X-XIII веках у восточнославянских племен существовал один язык, Древнерусский язык был образован из трех наречий – северного, восточного и южного русского. На основе его утверждалось единое культурное и социально-политическое пространство – древнерусская народность. В последующем концепт этот прочно прижился в историографии. Его существенное развитие принадлежит советскому историку Мавродину, придавшему концепции завершенную форму. Проблема древнерусской народности спорна, но в советской историографии она была подробно разработана. Смотрите, Седов, древнерусская народность, историко-археологическое исследование, Москва, языки русской культуры, 1999 год. Древний летописец об этом прямо не говорит, как не говорит и того, что новгородцы пришли от Днепра или пришли прямо от Дуная. Он ограничивается одним словом «седоша на Ильмене. но он присваивает новгородцам варяжскую породу и отмечает, что родимичи и вятичи пришли в нашу страну от ляхов. Здесь говорится, что ильменское население пришло, хотя и от Дуная, наравне со всеми племенами, но варяжским путем через Балтийское море. Поздние летописные сборники начала XVI века ведут новгородских славян прямо с Дуная, но через Ладожское озеро и оттуда к Ильменю, что оставляет в силе коренное представление, что они пришли с Балтийской стороны. К тому же, вслед за повестью о расселении славян в русской стране, летописец тотчас описывает Варяжский путь мимо Новгорода и Киева, вокруг всей Европы, как бы указывая проторенную дорогу, по которой и происходили переселения к нам славян-варягов. В этом случае более надежными свидетелями могут быть не одни прямые указания письменности, но также имена земли и воды. Всегда переселенцы в новой стране сохраняют свои старые имена или родовые и личные или местные, географические. Как на Западе Европы балтийские славяне повсюду в своих поселках оставляли после себя имя Венедов, Венетов или Виндов, так и в нашей равнине они оставили память о своих поселениях в имени Славно, Словянск, Словогощ и тому подобном. Первое имя давали им германцы и кельты. Оно шло от Венетов Трои, Вторым именем они сами стали прозывать себя и тем обозначили свое западное происхождение, свое соседство с западным европейским миром. Приходя в нашу страну из страны Поморской, между Вислой, Одором и Лабой, где неподалеку от Вислы с запада и с востока существовала особая земля Славия, славно они приносили к нам свое земское имя. На Нижнем Немане Литовцы называли их шлаунами, шлаванами, шалаванами, по латыни скаловитами. И здесь, как мы видели, у них был городок Салавно. Славно. И до сих пор по всей Литовской Пруссии, уже вполне онемеченной, еще рассеяны подобные имена вместе с другими, не оставляющими никакого сомнения в том, что Венецкий залив – Недаром носил свое имя, обозначая племя славянское. От главного города здешней Славонии, Рагнеты на 40 верст к востоку, на левом притоке Немана, Шешуве, находится селение Словики против селения Висбориньяна. Отсюда за Неманом к северу верст 50 стоит очень древний город Россияны, на правом притоке Немана, Шешуве. Примечание. То есть Россиены. Конец примечания. Дальше вверх по Неману встречаем Венславишки, богослов, богословенство. От города Ковно неманская дорога вверх по реке Круто поворачивает и идет прямо на юг до Гродно, огибая великие пущи, посреди которых и начинается упомянутая река Шашува. Здесь, с левой стороны, в нее впадает река Рось, а с правой – река Двина. Вблизи этого места упоминается в старых записях река Слованка, а теперь к западу от городов Пренна и Олиты находится селение Слованта – иначе Шалаванта. У одного озерка и рядом Шлаванты. К северо-западу Пошлаванцы и Пошлаванты. Эти имена доказывают, что уголок был славянский. Примечание. Ревизия пущ и переходов звериных в княжестве Литовском. Вильно, 1867 год. Страница 39. Название бесчисленного количества местечек городов с корнем слов ⁇ Слав ⁇ свидетельствует о славянском происхождении неманской руси. Конец примечания. В верстах в 25 к юго-востоку от Славанты находится Мирослав, а против него в 10 верстах на правом берегу немана ⁇ Неманайцы. Селение, достопамятное преданием, что в этом месте вождь каких-то пришельцев из-за моря Неман, получил божеские почести от литовцев и основал город в X веке. Примечание. Семенов. Географическо-статистический словарь Российской империи. Санкт-Петербург, 1867 год. Нарбут. Слово «немонайце». Догадки о древних литовцах. Северный архив. 1822 год. Номер шестой. Конец примечания.